Преамбула. Масленников Игорь Федорович. Режиссер, сценарист, филолог, продюсер, профессор, а также общественный деятель, народный артист России. Многократный призер, увенчанный лауреат, обладатель званий, регалий, бесконечного списка работ и заслуг, глава огромного семейства с внуками и правнуками. Его фильмография насчитывает почти три десятка названий. Автор легендарных фильмов «Приключения Шерлока Холмса» и «Доктора Ватсона» и «Зимняя вишня». Однажды в истории. Игорь Масленников. Бейкер-стрит на Петроградской. Итак, затея называлась. Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Надо сказать, что моя работа над Холмсом очень напоминала работу Канан Дойля над своими рассказами. В старости Канан Дойль зверел, когда ему напоминали о его герое. Он терпеть не мог разговоров на эту тему. Я тоже зверею. Мне тоже кажется, что помимо Холмса я снял несколько приличных картин и считаю, что пятый фильм, 20 век начинается, например, можно было бы и не делать, хотя и там снимались отличные актеры Леонид Куравлев, Владимир Татосов, Игорь Ефимов. Восемь лет, в течение которых мы снимали эти пять фильмов, это большой срок. Соломин и Ливанов повзрослели, в кавычках. Начались повторы. В общем, мы выдохлись. И все же писатели-современники Канан Дойля вдоволь поиронизировали над его героями. И вот, например, что писал некто Роберт Барр. «Времени достаточно, Виватсон, пробормотал Шерло Гомс. Мне нужно три секунды, чтобы надеть шляпу, 25 секунд, чтобы выйти на улицу, 42 секунды на ждание кепа, и на вокзале надо быть за 7 секунд до отхода поезда. Когда мы оказались под чугунными сводами вокзала, Комс вскричал, мы приехали на 15 секунд раньше. Наши фильмы тоже не избежали пародий. Аниматор Бубнов сделал мультик, точно повторив одно из наших названий. Шерлок Комс и доктор Ватсон. Похожими у него получились Лестрейт и миссис Хадсон. Плагиат, но не подавать же в суд. Тем более, что получилось смешно. Родившись на страницах лондонского журнала «Стренд Магазин» в 1887 году, Холмс постепенно завоевывал сердца, пока не встал в один ряд со знаменитыми литературными героями всех времен и народов. Холмс интернационален. В России рассказы Конондойля в русском переводе появлялись на прилавках книжных магазинов считанные недели после опубликования в Лондоне. И наши прабабушки и прадедушки за копейки покупали тоненькие книжечки, где Холмс еще именовался Гольмзом. Заслуга сэра Артура Конондойля Дойля в открытии характера. Да, Шерлок Холмс находчив, умен, смел, энергичен, настойчив, бескорыстен, как любили у нас говорить, антибуржуазин. Но все эти качества нередки у его литературных и кинематографических коллег. Главная особенность характера знаменитого сыщика в его точке зрения на жизнь, в его отношении к людям. Англичане говорят «Мой дом, моя крепость». «Дом на Бейкер-стрит 221 б Тоже крепость, идеал уюта и прочности, но не только для Холмса и его друга доктора Ватсона. Человек, оказавшийся в трудном положении, найдет здесь помощь, ощутит себя в безопасности, Холмс надежен. Вы не обнаружите в бесконечной череде рассказов о его приключениях, занимающих целых три тома, ни одной истории, где Холмс расследовал бы преступление ради самого преступления, ради поиска преступника и торжества абстрактной истины. Торжество справедливости неотвратимо, потому что Шерлок Холмс – защитник тех, кто терпит Бедствие. Холмс противопоставлен официальной полицейской системе Скотленд-Ярда, потому что главное для него – оказать помощь, а не просто покарать злодея. В этом, мне кажется, и состоит секрет неприходящей любви читателей и зрителей к мистеру Шерлоку Холмсу – живому олицетворению верности и надежности, качеств, в которых всегда нуждались люди. Поселились наши герои и в интернете. Их адрес – www.221b.ru Группа «Петербургских чудаков», Организовала этот сайт, в который без устали загружают все новые и новые подробности нашей 25-летней давности работы. Из меня они вытянули срезки негатива, которые хранились зачем-то дома в папках. Я веду с ними переписку по электронной почте, отвечая на все новые и новые вопросы. Вот пример такой переписки. «Уважаемые чудаки». Это я отвечаю на их вопросы. Голова Холмса была не восковая, а гипсовая, и хранилась она в музее Ленфильма. Ефимов и Даль озвучивали Листрейда и Мариарти. Съемки в Эстонии, болотистая пусто Шристи, встреча Ватсона и Степлтона, усадьба Тайбла, вид дома Степлтона и подход к окнам, гримпинская трясина, карьер в границе Таллина, отвалы Химпанта, комбината «Марду» под Таллином, проезда экипажа к замку Баскерви И так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, смотрите на сайте. Уже после работы над Холмсом в конце 80-х годов мне довелось побывать в Лондоне. Конечно, первым делом я помчался на Бейкер-стрит. Легендарная улица встретила меня типичными блочными пятиэтажками, интернациональными по своему внешнему виду. Дойдя до дома 221Б, я увидел возле входа в прихожую мрачного длинноносого статиста, одетого в крылатку и двухкозырку, лишь отдаленно напоминающего великого сыщика – «Подобно нищему он собирал, потрягивая кружкой пожертвования от растроганных посетителей, холмс ли это?» «Экспонаты музея показались мне случайными. Скрипка облезла и заурядной. Реквизит так себе. Наша мебель была лучше. Сотни изображений Холмса со всех концов света, развешанные по стенам, следовали каноническим портретам с литографией Сиднея Паже, первого иллюстратора рассказов о Холмсе в журнале «Стрэнд». Но главное разочарование было связано с Ватсоном. Видимо, и здесь, в мемориальном музее, его ни во что не ставили. «Толстый или тонкий, рыжий или черный, с усами или с бородой, молодой или старый, видимо, для авторов этой музейной экспозиции это не имело никакого значения. Он для них автор рассказов, а не герой. Именно там...» В музее на Бейкер-стрит я понял, насколько наша Бейкер-стрит лучше. Ведь все наши вещи были подогнаны под реального человека нашего героя Шерлока Холмса. Конечно, я подарил в экспозицию музея кадр из нашего фильма. Они повесили его под лестничным маршем. Я вспомнил шутку Лёши Германа. Если бы в английском парламенте вышел матрос и сказал, что он устал, там немедленно приняли бы Биль о борьбе с перегрузкой британских моряков, а ему дали бы кофе. «Именно там, вблизи парламента, меня ждал сюрприз. Недалеко от вокзала чаринг кросс я обнаружил паб под родным названием Шерлок Холмс. Там были собраны интереснейшие вещи, афиши, фотографии, кадры из фильмов со всего мира. Мне показалось, что эта пивная экспозиция даст 100 очков музею на Бейкер-стрит. Кроме превосходного пива в квартовых кружках, в этом пабе была замечательная говядина на ребрах. К сожалению, у меня уже... Уже не осталось кадров из наших фильмов, чтобы подарить им. Что такое литература? Поток сознания, свободное течение мыслей. Изложение не только событий, но и того, что сопровождает эти события – настроение, оценки, комментарии – вот из чего складывается серьёзная проза. А что такое сценарная работа? Прежде всего, надо сконструировать зрелище, не чтение, которое можно прервать, отложить, отдохнуть и опять взяться за книгу, а быстро текущее во времени зрелище. Как известно, при написании любого драматургического произведения предварительно следует обдумать план. Я говорю своим студентам, начинайте с финала. Сначала придумайте финал, а уж потом все остальное. Финал – это та самая печка, к которой движется зрелище. «У Пушкина же, к своему удивлению, я обнаружил болезнь дилетанта. Он начинал писать раньше, чем обдумывал свой дальнейший план. Оттого многие отличные вещи он так и не завершил, бросил. В собрании его сочинений таких недоделанных дилетантских начал огромное количество. Александр Сергеевич никогда бы не стал сценаристом. Ведь не случайно у него... И мысли в голове волнуются в отваге, И рифмы легкие навстречу им бегут, И пальцы тянутся к перу, Перо к бумаге, минута, И стихи свободно потекут. Громада двинулась и рассекает волны, Плывет, куда ж нам плыть? И очень скоро в том же Боудине, Буквально в следующем стихотворении, Пушкин пишет «Не дай мне Бог сойти с ума». «Свободное излияние мыслей и чувств ярко выражено в «Пиковой даме», которую в том же Болдине он написал за неделю, потому что она не поддается сценарной переработке. За экранизацию повести еще до войны брались многие. И братья Васильевы, и Георгий Николаевич и Сергей Дмитриевич. И Сергей Эйзенштейн, он даже нарисовал раскадровку. Михаил Ром успел написать режиссерский сценарий. Но после начала работы над «Пиковой дамой» в судьбе Михаила Ильича стали происходить какие-то странные вещи вещи. Его стали преследовать неудачи во всем, в быту, в личной жизни, на киностудии, даже друзья перестали звонить. И он решил, что все дело в пиковой даме. У братьев Васильевых тоже с экранизацией ничего не вышло. В то время, как на плоских равнинах Эстонии мы искали образ Деваншира, в Ленинграде в творческом объединении телевизионных фильмов происходили тревожные события. Режиссер Михаил Казаков, заключивший договор на постановку «Пиковой дамы», прислал из Израиля телеграмму, в которой сообщил о своем решении не ставить эту мистическую историю. «Я потрясен и уничтожен величием пушкинской прозы», написал он, в связи с чем счел себя недостойным и от постановки отказался. Следующим смельчаком стал Анатолий Васильев, не театральный, а кинорежиссер. Он пригласил на роль Германа Александра Кайдановского. Они сняли часть материала и перессорились. В общем, все остановилось. Мистика какая-то. Вот, вернувшись из эстонской экспедиции, я, худрук телеобъединения, сижу у разбитого корыта. На все про все осталось 150 тысяч рублей, а поначалу было порядка 500. Директор объединения Михайлович Гинденшейн спрашивает, что будем делать? Я говорю, придется самому. Но ведь это же мистическая история, говорит он шепотом. Михаил Ось, откуда вы взяли шепотом? Отвечаю, но как? Там же появляется призрак. Как филолог я заявляю вам совершенно ответственно. Пушкин ясный человек, не склонный к общению с тёмными силами, никакого отношения к мистике не имеющий. А как же призрак? А вы почитайте, что там у Пушкина написано. Пришёл Герман домой, совершенно пьяный. Дещик его уложил спать. И в таком состоянии ему привиделась эта самая баба, то есть графиня, которую он действительно довёл до сердечного удара. «Пиковую даму» невозможно изложить в хронологическом порядке. Она просто теряет то очарование, которое получилось благодаря этому вольному рассказу, записанному Пушкиным. Тот, кто пытался экранизировать «Пиковую даму», непременно сталкивался с этой загадочной, сложной композицией повести. Пушкин излагает историю как бы в обратной перспективе. Сначала мы узнаем о происшедших событиях, а уж потом, как это произошло. Трудно было выстроить последовательность событий, чтобы превращаться обратить это в зрелище, ибо невозможно рассказать зрелище шиворот на выворот, сохраняя при этом естественный хронологический порядок. Взявшись за пикавую даму, я решил просто прочитать Пушкина, сообщить наконец миллионам русских людей подлинный текст поэта, а не оперный сюжет. Всем известно, Либрета Модеста Чайковского для оперы «Его брата Петра». А там все перевернуто с ног на голову. Действие происходит в XVIII веке. События изложены последовательно, и вообще от Пушкина почти ничего не осталось. В каком-то путеводителе по Ленинграду я даже видел фотографию зимней канавки с подписью «Знаменитая зимняя канавка», в которой утопилась пушкинская Лиза. Во-первых, у Пушкина не Лиза, а Лизавета Ивановна. Во-вторых, она вовсе не топилась, а благополучно вышла замуж. Но люди уверены, что она утопилась. И все это благодаря гениальной опере Чайковского. Когда на Ленфильме много лет назад снимали оперу Чайковского на роль Германа, был приглашен артист Олег Стриженов всем своим обликом, соответствующий романтическому образу оперного героя, страстно влюбленного в оперную Лизу. Между прочим, Романтический мотив оперы созвучен в произведении шведского писателя-мистика Сведенборга, в котором призрак подсказывает герою комбинацию карт. Пушкин читал эту книгу во французском переводе. Он часто пользовался ходячими сюжетами, но он просто не мог сделать произведение мистическим. В его веселой иронической природе отсутствовала эта тяжеловесная мрачность – Герман у него лишен обаяния. Отношение Пушкина-аристократа к петербургским немцам известно. Он даже не дал Герману имени, только фамилию. Поэтому никакой героизации этого персонажа я не намеревался делать. Это не оперный герой, а фигура совершенно противоположная. Ничтожный петербургский немчик, который и в карты-то играть боится, а только наблюдает за тем, как играют его сослуживцы за столом у Нарумова. Он единственный, кто поверив в эту странную историю про три карты, рассказанную под выпившим Томским. Проходя мимо дома графини, он думает, а не влюбить ли в себя эту старуху, чтобы узнать ее секрет. Но, обнаружив милое личико в окошке, начинает ухаживать за Елизаветой Ивановной, посылая ей письма-переводы из немецких любовных романов. Вот такого немца я и искал. Роль Германа я предложил Виктору Проскудину. Мне понравилась его работа в картине «Летняя поездка к морю», где он сыграл немецкого военного лётчика Белобрысова, такого и противного. В выборе актёра я опирался на мнение чрезвычайных авторитетов. Например, профессор Томашевский, Борис Викторович, которого я хорошо знал, Пушкин вывел на сцену хищный тип нового человека, академик «Виноград». «Что это, как не холодная имитация любви?» Профессор Измайлов. «Герман – один из немногих образов Пушкина, в которых осуждение дано с такой, можно сказать, законченной прямолинейностью». Наконец, сам Пушкин. «Это уже пошлое лицо». Это одна цитата. «Ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горечи не тревожили суровой души его». Еще одна цитата. Письмо, слово-слово взято из немецкого романа. Выбор Проскурина определил нашу концепцию во всем следовать автору. В его типе что-то немецкое, он скрытен, внешне малоэмоционален, но наполнен при этом взрывным темпераментом. На первый взгляд он малосимпатичен, но, будучи хорошим актером, может вызвать то самое грустное сочувствие, жалость Герману, который ощущается и у Пушкина. Однако центральное телевидение не соглашалось на эту кандидатуру. Пришлось ехать в Москву, в экран, объясняться с добрейшим Борисом Михайловичем Хесиным, читать ему лекцию о том, кто такие петербургские немцы, в конце концов, проскуренно утвердили. Итак, будем читать «Пиковую даму». Читать должны были Алла Демидова и Олег Басилашвили, но Басилашвили отказался, в то время он был занят у Евгения Ташкова на съемках фильма «Подросток» по Достоевскому, поэтому Алла читала одна. «Как всегда бывает в таких случаях, судьба распорядилась гораздо разумнее, нежели мог распорядиться ты сам». «Диалоги пиковой дамы. 11 сцен» сыграли Виктор Проскурин, Елена Николаевна Гоголева, Иннокентий Смоктуновский, Виталий Соломин, Ирина Дымченко. Знакомые Елены Николаевны Гоголевой, узнав, что она будет играть старую графиню, спросили опять романс вы будете?» Как оказалось, до нас Гоголева никогда не снималась в кино». У нее даже не было государственной кинематографической ставки. Мы должны были хлопотать ей ставку, чтобы рассчитаться за работу. На съемочной площадке она трусила, была скромна и послушна. Этакая кинематографическая девственница. Ей было 82 года... Но читала она без очков. Однажды по моей команде «Сядьте!» Грохнулась мимо стула и ударилась головой о косяк, но ее спасли тяжелый чепец и толстые юбки. Эта замечательная актриса оказала нашей картине огромную честь своим участием. И на Кентис Муктуновский играл Чекалинского, в доме которого Герману суждено было проиграть свое состояние и сойти с ума. Несмотря на все мои заверения об отсутствии в повести мистического начала, в самом финале нам вдруг является что-то фантастическое. Обдернулся ли Герман? И под гипнотическим взглядом Чекалинского вытащил вместо назначенного туза роковую пиковую даму, Well. Сказал Иннокентий Михайлович, жуя морковку. Это была его любимая присказка и любимая жвачка. В целом же вокруг картины был заговор молчания. И только через год, в середине 80-х, когда 6 июня, в день рождения Пушкина, пиковая дама была показана по Первому каналу, тотчас же обрушился шквал телефонных звонков, поздравлений и тому подобное. Тогда мы поняли, что попали в десятку». Булат Акуджава в литературной газете писал «Посчастливилось посмотреть пиковую даму, ленинградскую постановку с прекрасной Аллой Демидовой во главе. Это беспрецедентное прочтение Пушкина мне дороже, приятнее иных режиссерских ухищрений. В эту пушкинскую годовщину, когда есть достаточно много материалов, связанных с великим поэтом, я рад появлению такого чистого прочтения». Скриптом. «Я режиссер узких тем. Меня интересуют простые жизненные истории, повседневные проблемы человека, интересы обычных людей. Я рассчитываю на нормальную, здоровую аудиторию». Из интервью Игоря Масленникова.